Глава 36. Я не могу не отпустить её. Хочу, но не могу, потому что понимаю её состояние. А ещё знаю, что Маришка всё же не видела то интервью. Я с ужасом думаю, какой разбитой и расстроенной она будет, когда узнает, но и запретить ей ехать не могу. Она всё равно уйдёт, с моим разрешением или без него, поэтому я только говорю. «Хорошо, дашь мне пару минут, я выйду тебя проводить?» «Да». Дочь явно растеряна и не ожидала подобного с моей стороны. Точно же думала, что я запрещу ей ехать с отцом, скажу, чтобы оставалась дома. Когда Маришка выходит, я начинаю одеваться, натягиваю штаны, набрасываю кофту, сверху халат. «Ты отпустишь её?» – спрашивает Давид. «Я всё равно не смогу удержать её». Пожимаю плечами. «Ей сложно здесь, а уйти к кому-то, кроме отца, она не может». И я понимаю её. «Я поговорю с Глебом». Снова обещает Давид, но я лишь мотаю головой. Он ни в чём не виноват. Уверенно говорю мужу. У них сложности в отношениях и невозможность быть вместе. Что бы ты ему ни сказал, это ничего не даст. Расстояние, пожалуй, лучшее, что может быть для них. Может Маришке пожить в вашем прежнем доме? оставить её одну? Я усмехаюсь. Лучше уж с отцом. Он, конечно, не идеальный, но она будет под присмотром. Да, ты права. Соглашается Давид. Но я выйду с тобой. Мы вместе выходим, чтобы проводить Маришку. Краем глаза я замечаю какое-то движение с другой стороны коридора и понимаю, что это Глеб. Несмотря на его желание оказаться взрослым и показать, что ему нет никакого дела до моей дочери, я уверена, что это не так. Он может и не испытывает таких же сильных чувств к ней, но тоже страдает. И то, что рассказала Маришка, явно свидетельствует об этом. Просто дочка ещё не знает этого. «Мам, ты не обижаешься?» – спрашивает Маришка, искренне глядя мне в глаза. Я же, даже если бы и хотела, не смогла бы на неё обидеться. Она девочка взрослая, может сама принимать решение. Любые мои запреты могут восприниматься в штыки, поэтому я лишь киваю и произношу. Нет, малыш, не обижаюсь. Мы же будем видеться? Знаю, что будем, потому что дочь уходит не от меня, а бежит от своей невозможной любви, но почему-то спрашиваю. Одна мысль о том, что мы можем не увидеться, заставляет меня нервно обнять себя за плечи. Конечно. На её глазах появляются слёзы, и она рвётся ко мне, чтобы обнять. На крыльце стоит её отец, которого, впрочем, я хочу видеть в последнюю очередь. Он с нетерпением переминается с ноги на ногу и даже зовёт дочку, но она не оборачивается. «Я так люблю тебя, мам». «Что ты отцу сказала?» «Что хочу его увидеть и немного пожить с ним». Маришка пожимает плечами. «Я надеюсь, ты извинишь меня?» «Я не знаю, как по-другому». «Всё в порядке, Мариш». Шепчу и обнимаю дочь за плечи в последний раз. «Вот. Протягиваю ей карту. На твои нужды». Хочу сказать, чтобы она не давала карту отцу, но и так знаю, что Марина не только не даст её, даже не скажет, что она у неё есть. Моя малышка слишком хорошо помнит поведение своего отца и то, как мы вынуждены были жить раньше. Она была маленькой, но иногда мы вместе вспоминали трудные времена, когда у нас было только несколько кусочков хлеба на двоих и тарелка супа. Видимо, Маришка думает о том же потому что она вдруг смотрит на карту и на её глазах проступают слёзы. Не надо. Мотаю головой. Сейчас всё по-другому. У нас всё будет хорошо. Я скоро вернусь. Обещает она и уходит. С Пашей я даже не здороваюсь, хотя Давид обменивается с ним едва заметными кивками. Мне нечего сказать бывшему мужу. Я слишком на него обижена, чтобы разговаривать и даже здороваться. Сейчас я вижу в его глазах триумф победителя, но понимаю, что он ничего не значит. Паша уверен, что выиграл, что я проиграла и дочь уехала, потому что поняла, кем мать является на самом деле. Мне жаль, что он так уверен в этом и не видит дальше собственного носа. «Идём», – произносит Давид, когда Маришка скрывается за воротами. «Пошли, малыш, она вернётся». Я поднимаю взгляд и вижу в окне второго этажа силуэт Глеба. Он видел, что она ушла и не вышел. Я благодарна ему за это, потому что не уверена, что дочка бы выдержала. Наверное, нам с ним всё же стоит поговорить, но у меня попросту нет на это сил. Я не знаю, как разговаривать с парнем, в которого влюблена моя дочь, и который, как она уверена, разбил её сердце. Трые Спустя две недели я понимаю, что привыкла к присутствию Маришки сильнее, чем думала. С её отсутствием в доме всё изменилось. Мы больше не являемся одной семьёй, не завтракаем и не ужинаем вместе. А именно этого мне так сильно не хватает. Глеба я практически не вижу. Он уходит рано утром и возвращается после полуночи. Один раз мы столкнулись в коридоре, и единственное, что он мне сказал, «Спокойной ночи, милая Олеговна». Он был пьян, а моя душа разбита в от осознания, что мы разрушили судьбу собственных детей. Только через две недели я решаюсь поговорить с Давидом обо всём, что происходит. Он приходит домой поздно, а я встречаю его с сытным ужином и расстроенным видом. «Знаю, он заметил моё состояние сразу же. Я и сам понимаю, что так быть не должно», – произносит он, когда я вываливаю ему всё как на духу. Я устала думать и переживать. У меня стало гораздо меньше молока, и я боюсь вовсе перестать кормить Кирюшу. Глеб собирается перевестись за границу, сообщает Давид. Я узнал об этом совсем недавно, и то не от него. Мне позвонили из института и спросили о переводе, так как не смогли дозвониться до него. Ох. Только и могу произнести я. Я говорил с ним. Он принял окончательное решение. Через несколько дней Маришка может вернуться домой. Я хочу обрадоваться, но не могу. Вместе с возвращением Маришки уедет Глеб. Это настоящий мужской поступок, но я не знаю, почему я не радуюсь. Наверное, потому что Маришке будет не очень приятно узнать, какова цена её возвращения. А ещё потому, что это не совсем та цена, которую моя дочь хотела бы заплатить за возвращение. Он не останется, да? Как-то обречённо спрашиваю я, хотя и так знаю, что не останется. В подтверждение моих догадок Давид мотает головой. Он упрямый, нашёл институт лучше, чем здесь. Там он получит хорошее образование, да и осталось ему всего ничего. Давид пожимает плечами. Каких-то четыре года. Он ведь будет приезжать. Я понимаю, что мужу не нравится эта затея, но удержать Глеба он точно не может. Если бы Маришка захотела уехать куда-то в другую страну, я бы не знаю, что испытывала. Но я её могу и не отпустить. А Давид не может, потому что его сын давно совершеннолетний и волен сам принимать важные для себя решения. Все, что я могу в этот момент, лишь подойти к мужу и обнять его, показывая, что я с ним. Все будет в порядке. Больше для себя, чем для меня, произносит Давид. Я уверен, что Глеб справится, и мы тоже. Как Кирюша себя сегодня вел? Давид переводит тему, и я чрезмерно благодарна ему за это. Разговаривать о судьбе наших старших детей больно и так, а делать это постоянно просто невозможно. Я с оживлением рассказываю о Кирюше, и тот, будто почувствовав это, плачет в комнате. «Я пойду к нему. Жду тебя». Кирюша успокаивается не сразу. Мне приходится приложить его к груди, и только после этого он прекращает плакать, а вскоре мирно посапывает у меня на руках. Его маленькая ручка покоится у меня на груди, которую я, впрочем, уже спрятала в лифчик. Сын смешно посапывает носом и причмокивает ротиком. и Я смотрю на это милое зрелище, и именно такой меня застает Глеб. Он вначале тихо стучит в комнату, а потом отворяет двери и проходит внутрь. мило можно?» Он больше не называет меня по отчеству и выглядит каким-то растерянным. «Как Кирюша?» – спрашивает он не из интереса, а скорее, чтобы начать с чего-то разговор. «Хорошо. Ты ведь не за этим пришёл, правда?» «Да, не за этим. Я хотел узнать, как Марина. С ней всё в порядке?» Не знаю, почему на меня вдруг напрягает его вопрос. Он с таким беспокойством спрашивает, всё ли в порядке с моей дочерью, что я сама сомневаюсь, действительно ли это так. Да, я разговаривала с ней утром. Она в порядке. Она заблокировала меня везде. Объясняет свое любопытство Глеб. Я хотел бы увидеться с ней перед отъездом, можно? Я могу только передать ей твою просьбу. Обещать, что она захочет с тобой встретиться, я не могу. Пожалуйста. Он говорит едва слышно и заметно, что ему непривычно просить о чем-то вот так. Я буду очень признателен, если ты ей это хотя бы скажешь. Когда ты уезжаешь? В воскресенье в три. Так быстро? Давид говорил, что пара недель. растерянно произношу я. Папа ещё не знает, что так быстро, но так будет лучше. Глеб встаёт и, остановившись у двери, произносит. Скажи ей, пожалуйста.